Глава двадцать третья. Никто так и не понял, что произошло. Забавно получилось. Масса гостей и все из моей команды были отсечены неведомым мне прежде заклинанием. В своем мире я такого точно не встречал. А в этом и подавно. Я видел, как тонкий кинжал показывался из рукава Лены Динамитовой, и ничего не мог сделать. Одно резкое движение отделяло Аню от смерти. А мое горло продолжал сжимать невидимый обруч. И, конечно, я не мог активировать ни одно из своих заклинаний. Антимагия, мать ее! Сквозь пелену тьмы, которая возникла передо мной, я разглядел на небе облако в виде дракона. Оно быстро сгущалось, пока не превратилось в тучу. Я потянул к нему руку. Понятно, что Аракс не мог вмешиваться в дела земные, но было ясно, что он очень хочет помочь. Я продолжал тянуться вверх. С тучи сорвалась крохотная молния, которая ударила в руку, и мой родовой перстень тут же раскалился до бела. Интересно, боли я совсем не чувствовал, скорее легкое покалывание. А затем раздался громкий щелчок. Перстень тут же остыл, а время почти замерло. Я получил помощь от Аракса. Он дал мне то, что мог предоставить на данный момент. Скорее всего, ему помогал и Эйфорион, потому что я увидел, что облако раздвоилось на две драконьи головы, которые сейчас уже расплывались по небу. Теперь у меня есть немного времени, и я должен понять, как освободиться поэтому решил узнать у Искорки. «Искра, что это?» «Мощное антимагическое заклинание. Очень сложное», – затараторила Искорка. «Они долго готовили его, а на тебя динамитовы наложили удушающий обруч. И теперь я не знаю, как помочь. Но...» «Прости, никаких но. Я, я не понимаю, что мне сделать. В этот раз все похоже хана». «Нет, просто выстрели в меня огнем», – предложил я Дракуша. «Я не могу этого сделать», – услышал я ее растерянный голос. «Магическая немота распространяется и на меня». «Выстрели, используя нашу с тобой связь. Через нашу связь. Это опасно. также можно сжечь ее. Оба погибнем». «Придется рискнуть. Другого выхода я не вижу. Постарайся вливать энергию постепенно». «Ну, хорошо», – тяжко вздохнула искра. Затем сосредоточилась, и я почувствовал, как задрожало пространство вокруг. Хоть время замедлилось почти до нуля, но оно все равно шло вперед. Очень медленно, но неумолимо. И я почувствовал, как обруч сдавливает все сильнее. Затем увидел, как все ближе кинжал к шее Анюты. По хвату Лены мне было понятно – что она уже наносит удар. Мать лена стояла за ней и растопырила пальцы, держа купол антимагии. Динамитов, в свою очередь, пытался задушить меня обручем, судя по магической энергии, поступающей из его рук и направленной в мою сторону. «Зачем они напали на нас? Что ими движет? Почему раньше этого не сделали?» «Обязательно узнаю!» как освобожусь. Вдруг наша связь с искрой, зеленая призрачная нить, воспламенилась. Да так, что мне пришлось прикрывать глаза, чтобы не ослепнуть. Забавно, перед ликом смерти я беспокоюсь о своем зрении. Через нашу связь в меня перешла энергия дракона, а следом я услышал, как щелкнул, ломаясь, призрачный обруч. Я тут же глубоко вздохнул и выдохнул. Тьма отступила. А потом я увидел в воздухе, как драконье пламя через меня выплеснулось на купол заклинания, накрывший всех нас, включая гостей. И руны, высеченные на его поверхности, начали вспыхивать, одна за другой. Сгорать дотла в беспощадном пламени и отделяться от купола насыпаясь вниз черными хлопьями, будто догорающая бумага. Когда огонь разрушил последнюю руну, он влился в меня обратно. Его было так много, что меня будто взорвало внутри. «Ура!» – где-то на фоне кричала искра. «Мы победили! Теперь я могу стрелять огнем!» «Я тоже могу, еще как! Но все сделать нужно по-другому». Я подошел к Лене, почти вонзивший кинжал в шею Анюты, и заметил, как он обильно смазан ядом. «Вот же тварь!» Я медленно протянул руки и отклонил Аню в сторону. Затем разжал пальцы Лены, аккуратно взял ее кинжал в руку. Кольнул им в шею Лены, убедившись, что яд попал в рану. Кровь медленно потекла из прокола, сделанного отравленным оружием. Я же, насвистывая какую-то веселую мелодию, что пришла на ум, направился в сторону матери Лены, которая начинала морщиться из-за отката сожженного мной заклинания. Ее тоже кольнул кинжалом в шею. Оставался Динамитов, у которого также исказилось лицо. Тяжело ему было, ведь я очень жестко разорвал его магию. Решил сделать проще. Накинул на него антимагические наручники, которые сорвал у дикого с пояса. К нему у меня будут некоторые вопросы. Когда произошел резкий скачок времени, и оно пошло в нормальном темпе, меня будто огромным молотом ударило по голове. Откат меня потряс до глубин магической сущности. Я просто упал на траву, растянулся на спине и улыбнулся слыша предсмертный хрип двух убийц и отчаянные крики Динамитова. Попытался встать, но тут же рухнул обратно. Все поплыло перед глазами, и мне на секунду показалось, будто я умираю. «Очнись!» – хлопнул меня пару раз кто-то по щекам, и я открыл глаза. Надо мной склонился сияющий облик отца. «Как же ты так умудрился!» Я же говорил, будь осторожен с сильными заклинаниями. Я помню, отец. Протянул я руку, но не мог дотянуться до него. И соскучился по тебе. Я тоже по тебе скучаю, сын. В глазах его плясали искры счастья. И мама тоже. Ко мне подошла матушка, которая ласково улыбаясь присела рядом со мной. Она так же, как и отец, вся искрилась. «Сынок, мы гордимся тобой», – прошептала она, – «и очень сильно любим». Я почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза, будто ощутил себя десятилетним мальчишкой. Как же мне их не хватает в этом мире и как не хватало в родном. Они погибли в бою, защищая свой дом, когда я был в отъезде. Вернувшись в поселение, увидел лишь сгоревшие жилища и горы трупов. А позже узнал, что это сделало племя кочующих мародеров. Я набрел на их пристанище и уничтожил всех до единого, отомстив за смерть своих родителей. Но горечь от их потери отпечаталась у меня на душе. Я запрятал ее куда подальше, и вот теперь она вновь проявилась в полной мере. Но ну, все хватит сопли на кулак наматывать, сказал свою любимую фразу отец и взлохматил мою прическу. пора возвращаться обратно. Кстати, у тебя очень красивая невеста, сынок вновь ласково проговорила матушка. Да, красавица ответил отец и обнял ее. «Прямо как твоя мать вгляделся в ее лицо и только сейчас начал понимать, «Насколько они похожи с Аней?» Тот же взгляд, тот же бархатистый голос и улыбка. «Я хотел бы вернуться в свой мир», – пробормотал я. «Посетите ваши склепы, возложить дары и принести в жертву самую большую виверну». «Как же ты не поймешь, сынок», – ответила матушка. «Мы всегда были рядом с тобой и всегда будем». «И ты, хочу сказать, большой молодец, столько преодолеть, весь в меня!» Довольно крякнул отец, так что не дури, возвращайся обратно. Я хотел еще с ними поговорить, но они растворились в пространстве. После этой странной беседы мне стало действительно легче. Вся горечь от утраты растворилась бесследно. «Мы всегда с тобой». «Не дури! Возвращайся!» Слова эхом раздавались в голове еще какое-то время, пока не затихли. Я почувствовал на себя теплые ладони. Открыл глаза, надо мной склонилась Аня. Она была на грани, сильно побледнела и держалась лишь благодаря видимой только мне нити энергии, вылетающей от искорки. «Ты жив? Получилось?» прошептала Аня, затем села на землю, завершая лечебную процедуру. Неподалеку столпились гости, испуганно посматривая в нашу сторону. «Фух, спасибо искорки пробормотала Аня. «Иначе я бы сожгла все свои магические каналы». «Где Диамитов?» – разлепил я губы и встретился с тревожным взглядом Анюты. Он забрал шкатулку с подарком от Аракса. Э, и Лена и остальные загнали его на обрыв, чуть вернее этого. Так что он там сейчас. Я поднялся на ноги, осмотрелся, следом обратился к гостям, которые были изрядно встревожены. — Все хорошо, не переживайте, трагедии удалось избежать. А затем шепнул Аня. — Я скоро, ты оставайся здесь, там может быть... «Опасно!» Анюта прижалась и поцеловала меня. «Береги себя!» Искра в это время уже прилетела с разведки. «Загнали его на скалу, он точно сошел с ума. Хочет разбить яйцо дракона и угрожает каким-то заклинанием!» Я тут же сорвался с места, а через метров сто был на месте. Здесь обрыв был расположен ближе к сосновому лесу. У края стоял Динамитов и пучился на всех безумными глазами, но в губах растерянная улыбка. Я заметил Леону Дикого, Жеку, Циклопа и Тихона, готовых его уничтожить. Я вышел вперед, замечая над собой купол от Элеоны. «К чему весь этот цирк?» – обратился я к Динамитову. «Вы же были верными союзниками клана!» И сейчас я хотел бы задать всего один вопрос. Почему? Ты ничего не понимаешь, щенок! Выкрикнул он. Твои родители были бы живы, если бы отец отдал рудник с тонким местом Грызунову и Мамонтову. Я на его месте поступил бы точно так же. Мрачно посмотрел я на своего врага. И ты не расслышал, наверное. Я спросил, почему? А... «Все просто!» – хохотнул Динамитов. «Моя жена – двоюродная сестра Грозунова. Все это время мы тщательно это скрывали и работали на него, чертов ты кусок дерьма!» «Ну, теперь это многое объясняет», – ответил я ему. «И понятно, почему раньше ничего не предпринимали. План был внедриться в клан, изнутри создавать диверсии и покушения». А смерть Грозунова подстегнула их отомстить при первом удобном случае. А чем неудобный случай? Свадьба главы клана. Но остался ты один, продолжал я. Твоя жена и дочь поплатились за то, что подняли на меня и мою невесту руку. Теперь твоя очередь. Все вы, черти, скоро поплатите жизнью. ха ха А это будет... «Еще одной жертвой!» Я обратил внимание на открытую шкатулку возле его ног. Динамитов сделал шаг к обрыву и оказался на самом его краю. Протянул над пропастью руки в наручниках, в которых он держал яйцо дракона. «Да нет больше твоего заклинания!» Прошипела искра, появляясь перед ним. «Я только что сожгла ту печать в лесу!» Динамитов завыла затопал ногами от бессилия, делая еще полшага к пропасти и продолжая держать в вытянутой руке яйцо дракона. «Постой!» – крикнул я. – «Подожди!» – «Поздно!» – прошипел Динамитов безумным взглядом, смотря на меня. Он разжал кисть и тут же искра ускорилась, исчезая за краем пропасти. Я же двинулся навстречу Динамитову, а он безумно хохоча прыгнул вниз. Но я успел попасть в него огненным шаром, обильно пропитанным пламенем дракона. А когда подошел к краю, увидел, что он так и не долетел до камней внизу. Ветер подхватил его прах и понес в сторону реки. Тут же я заметил искру. Она поднималась вверх, шурша своими перепончатыми крыльями. «Это первый раз, что я так срывалась вниз». Задыхаясь от отдышки, ответила дракоша и села возле меня. Из ее лап выкатилось лазурное яйцо дракона. По его поверхности пробегали серебристые волны и, как мне кажется, уже чаще. «Ну что, а теперь пора возвращаться к гостям». «Ехать в поместье», – ответил я, поглаживая искорку, которая села мне на плечо. «Ты умница!» Вечеринку в итоге мы закатили знатную. Прохор, как всегда, блестяще проявил свои организаторские способности. Столы, которые были расположены на улице, ломились от всевозможных явств. А напитки были от безалкогольных до шампанского и виски. Также слуга договорился по поводу музыки, и в сторонке расположился квартет музыкантов, создавая с помощью скрипок, флейты и гитар изумительные, просто магические композиции. Под них некоторые пары выходили танцевать на открытую площадку в стороне от столов, а остальные гости пробовали закуски и напитки, дискутировали на общие темы, смеялись, радовались нашему празднику. Тигров приехал в самый разгар торжества. Он был не один. Я заметил с ним Рому и Дину, которые поздравили нас. «Ну что, глава рода Драконовых», – пожал Тигров мне руку. «Поздравляю тебя и твою прелестную невесту со свадьбой. Прими знак признания заслуг и благодарности. Вот это скромное изваяние». Тигров махнул рукой и подъехал автомобиль с кузовом, с которого несколько магов кряхтя стащили накрытой тканью подарок. Затем поднесли к нам и поставили на газон. Точно с мой рост. Смахнули ткань я увидел памятник, выполненный из мрамора, похожий на меня, точнее, на Алексея Драконова. Парень разрывал пасть очередному чудовищу с изнанки. «Я даже знаю, где его пристроить!» Ухмыльнулся ему в ответ. В «Фирме как раз это необходимо для привлечения клиентов. Установим на входе». Ха, «Ну вот, видишь, как я вовремя!» Хитро прищурился Тигров. Когда он направился к столу, к нам с Аней подошел Дикий. Вместе с ним были Илеона, Жека, Циклоп, Тихон и Петруха которые довольно улыбались, предвкушая нашу реакцию. «А мы в свою очередь. Короче, Алексей, с ребятами тут подумали, посоветовались и хотели бы вручить от всех нас подарок». Дикий протянул мне конверт. «Намекнем, что это как раз можно использовать сразу после свадьбы», подмигнула Илеона. Я дал возможность они развернуть запечатанный подарок, И она ахнула, показывая мне большой позолоченный билет и портальный свиток. «Кругосветное путешествие!» Я изумленно посмотрел на довольно улыбающуюся компанию. «Спасибо, друзья!» Билет на двоих. Свиток переносил нас к точке старта. А начиналось путешествие уже через два дня. Я повернулся к Ане, засмеявшись. «Дорогая, кажется, что по медовому месяцу все решили за нас». «А я, кстати, всегда мечтал побывать в кругосветном путешествии», – довольно улыбнулся Аня, рассматривая свиток. «И там еще полностью все включено в стоимость», – мечтательно скривился в улыбке Жека. «Везунчики, я б тоже хотел». «Ищи невесту, Жень». Подмигнул я ему, а он тут же заморгал, не понимая, шучу я или нет. Конечно, я шутил. Подарю ему без проблем, раз так хочет. После того, как нас осыпали кучей подарков, и мы послушали множество поздравительных тостов от приглашенных, вечер незаметно сменила ночь. Зажглись фонари, и слуги принесли новые закуски. Веселье продолжалось почти до утра. А затем гости начали потихоньку расходиться. До рассвета было еще около часа, когда мы решили прогуляться по саду, наслаждаясь ночной прохладой и трелями кузнечиков в кустах. «Как думаешь, больше ничего не случится?» – спросила меня Аня. «Мы шли под ручку в сторону ближайшей беседки, а за нами и впереди нас на всякий случай шли несколько магов из охраны. «Думаю, что все позади», – улыбнулся я, пригладив рукой ее локон, сбившийся от легкого ветра. «Мы справились и победили всех врагов». «Даже не верится как-то», – выдохнула Аня. «Столько всего за последнее время произошло, и постоянно нас проверяли на прочность. Но иначе мы бы не стали сильнее, верно?» – подмигнул я Ане. «Жизнь — это борьба, и выживает в этой борьбе сильнейший!» «Согласна!» — Аня осеклась и метнула взгляд вперед за беседку. Я услышал крик магов, которые шли в авангарде. Затем ко мне подбежал Тихон. «Шеф, туда нельзя! Там какая-то фигня творится! Мы разберемся!» «Выражайся яснее, Тихон!» «Да вот непонятно!» Я услышал звуки заклинаний, крики магов, взрывы фаерболов. «С кем они там воюют?» «Ань, не переживай», – посмотрел я в сторону невесты. «Я сейчас». Когда я подходил к месту, где творится дичь, увидел, что земля как раз за одной из беседок провалилась вниз. И из ямы сверкал разлом. Охранники в это время сформировали магическую сеть и накинули сверху. А Тихон подлетел к краю ямы и начал замораживать сияющее из нее золотистым светом зеркало. «Что-то мне этот странный блеск напоминает. Только вот не могу вспомнить». Вдруг территорию ослепило и вновь дежавю. «Так это же...» «Сеть разорвало на лоскуты». Маги начали швырять боевые заклинания в матовый купол, по которому пробегали волны серебристой энергии. Внутри него кто-то был. Затем что-то упало возле них и вспыхнуло, расплескавшись искрами. Купол накрыл меня, отсекая от остальных. Лишь я и тот, кто пришел из моего мира. А хорошо, ты здесь устроился!» Услышал я голос друга. Лорк был, как всегда, одет в черную кожаную броню. На поясе висел небольшой жезл. «Приветствую, дружище!» Я ошеломленно смотрел на его ухмыляющуюся физиономию. «Как у тебя получилось пробраться сюда?» «Упертый характер, отслеживающий артефакты, сильный маг, всего-то!» Хрипло рассмеялся он. «И как тебе в новом теле в этом мире?» «Да в целом уже освоился». Подошел я к нему, и мы обменялись крепким рукопожатием. «А ты поздоровел, вроде, и мышц прибавилась «Это тебе кажется», — Лорк усмехнулся. «Просто ты выбрал хилое тело». «Но ну я его достаточно уже подкачал», — ответил ему. «Так что тебя привело сюда?» «Если я скажу, что просто Элли попить в соседнем кабаке, точно не поверишь?» – хитро сощурился Лорк. «Я за тобой, правда, ты для всех здесь пропадешь без вести, перенесешься вместе с телом. Прежнее мы так и не смогли восстановить, но извини». Я замолчал, и меня сейчас начинало буквально разрывать изнутри. С одной стороны, я испытывал дикую ностальгию по родине, по друзьям и приключениям. С другой, я уже привязался к этому миру. У меня была жена, питомец, свой клан, к которому я шел с тех пор, как оказался в новом теле. «Ты хорошо, подумай!» – покосился лорг на магов и Тихона, которые суетились вокруг купола, внутри которого я находился в данный момент. Также я заметил Аню, которая оказалась рядом и сейчас всматривалась внутрь. Но я не понимал, видит ли она то, что происходит внутри, или пытается увидеть. Из портала выскочил толстяк, которого я тоже очень хорошо знал. «Долго же мы тебя искали!» – закричал же заключая меня в свои объятия. Я чуть не задохнулся. «В общем, как всегда». «А ты будто еще прибавил», – махнул я на его живот. «Плотнее стал питаться?» «Я люблю много покушать», – расплылся в улыбке жиром «Ты знаешь?» «Как там в нашем мире? Что нового?» – я спросил Лорга, и тот помрачнел. «Раз спрашиваешь, значит, все-таки решил остаться?» Заключил он, но я не ответил, продолжая вопросительно смотреть на друга. Вкратце Лорк рассказал о том, что когда я сжёг Седрика, который предал меня и кинул в тёмную бездну, на них напали демоны. Сражались мои друзья и соратники долго и упорно, в итоге очистив дворец от вражеских существ. Затем нашли и уничтожили всех жрецов, которые были заодно с Седриком. А после начали искать меня, в итоге набредя на мой след. «По большую часть времени заняла более тонкая работа. Поиск тебя в этом мире» – закончил Лорк. «А он не такой уж и маленький, похож чем-то на наши. И магов здесь достаточно, поэтому и следов очень много». «Я не вернусь», – ответил им кратко. «Обещал одному человечку здесь, что буду с ней до конца моих дней, а слово я свое держу». «Так было всегда и будет сейчас». «Ну, ты упертый, конечно», – воскликнул Лорг. Он походил немного передо мной, бормоча что-то себе под нос, затем остановился, взглянув на прибор, который показывает время. «Так, у нас еще есть две минуты. В общем, я предвидел это, Жером». Он покосился на толстяка, и тот зашуршал у себя в кармане, доставая небольшой золотой конус, испещренный древними иероглифами. жиром протянул мне артефакт. Когда я взял его в руки, ощутил холод и тяжесть металла. «Только не спрашивай, скольких стоило нам сил достать эту штуку», — добавил Лорк. «В общем...» «Я знаю, что это такое», — перебил я его. «Древний артефакт...» Направляю его вершину на себя и смещаю две половины по часовой стрелке. По сути, односторонний одноразовый телепорт. Именно, кивнул Лорк. Как надумаешь, милости просим. Но обратного пути у тебя не будет, запомни. Да, я запомню, ответил я, засовывая конус во внутренний карман. Кстати, если раздумаешь, хотя бы какую-то... «Дичь здешнюю передай», — добавил напоследок жиром «Интересно же, что здесь едят, а то местный уже приелся как-то». «Кто о чем, о Жером о еде?» — закатил глаза лорк, начиная делать пассы руками, чтобы активизировать закрытие портала. «Рад был увидеться. Всем от меня привет!» — попрощался я с друзьями. Лорк и Жером подняли руки в прощальном жесте и растворились в золотистом сиянии. Портал свернулся, а следом за ним исчез ограждающий купол. «Вон, шеф!» – крикнул Тихон, показывая в мою сторону. «Живой вроде!» Аня подбежала ко мне, бросаясь на шею и зашептала на ухо. «Я больше никогда тебя не отпущу, слышишь? Никогда!» «Всё хорошо, родная!» Прижал я её к себе, вдыхая запах волос. Это была какая-то аномалия, но я разобрался. Теперь нам больше ничего не помешает. Чуть позже, когда мы оказались в спальне, я услышал радостный крик из искры. «Началось!» Она кричала очень громко, и я испугался, что она сорвёт голос. «Вылупляется!» На столе перед нами появилось яйцо которое треснуло в одном месте, и по лазурной поверхности расползлись трещины. Затем еще удар, и наружу вырвалась узкая хищная мордочка крохотного дракончика, но очень похожего на искру. «Какой милый!» – прошептала Аня. А я коснулся его рукой, погладил по голове, и лазурный дракон тут же громко запищал. и голосистый Усмехнулся я. «Да, он прикольный, а еще... Еще дядя сказал, что это особая порода летунов», зашептала искра. «Он очень быстро растет, а летает быстрее остальных драконов». «Ну и как его назовем?» Аня задумалась. «Мне кажется, Дракс», ответил я, предложив первое попавшееся прозвище. «А, звучит, да? Дракс!» Лазурный дракончик тут же среагировал. Посмотрел на меня, расправил перепончатые крылья и вновь запищал. На этот раз громче и дольше. Друзья, цикл, повествующий о приключениях Алексея Драконова, почти завершён. В ближайшее время опубликую небольшой, но не менее интересный эпилог.